Лялька. Лялька поступила в медучилище при первой городской больнице. Училище славилось сильным педагогическим составом и самими собственными учениками. Девочки-студентки были из весьма обеспеченных семей, готовились стать косметичками и массажистками. Лялька довольно быстро нашла подруг Лену портную и Иру Сорину. Девчонки были абсолютно свои. Сверка и Таня они теперь виделись реже. У всех появились другие компании. Лена Портная собиралась с семьей в Америку, так что профессия косметички ей была жизненно необходима. Ира Сорина, уже замужняя дама, после училища собиралась поступать в мединститут. Она была девушка с амбициями. Учеба в училище была не из сложных, и у Ларки оставалось полно свободного времени. Однажды она позвонила Грише, сказала, что находится в десяти минутах ходьбы от его дома. «Ну, заходи», — ответил он. Гришина квартира была настоящей берлогой холостяка. Лялька вымыла гору посуды, подмела пол и почистила раковину. Потом сварила картошку, вспороли банку тушенки и открыли бутылку водки. После ужина, вымыв посуду и плиту, лялька зашла в комнату и оттуда крикнула Грише. «Где у тебя чистое белье?» Престелила кровать, взяла полотенце и деловито пошла в душ. Обескураженный хозяин растерянно курил на кухне. Лялька подошла к нему и взяла его за руку. Он поднял на нее голову. «Ляль, ты уверена, что права?» — жалобно спросил он. Лялька кивнула. «Ничего не бойся». Я рассмеялся Гриша. Лялька залезла под одеяло, Гриша осторожно лег с краю. «И ты не бойся», — прошептал он. «Все будет хорошо». Потом он приподнялся на локте и внимательно посмотрел на Ляльку. «Не пожалеешь?» Лялька замотала головой. «Ну, смотри!» «Смотрю», — засмеялась Лялька. «А мне все очень нравится!» Лялька ни в чем не сомневалась, и после ни в чем не разочаровалась, и ни о чем не пожалела, абсолютно ни о чем. Впрочем, она это знала и до того.